В эту минуту один из начальников остановил Деловарку движением руки, и она должна была прекратить свои ласки и слова. Затем другой начальник вышел из этой группы и скоро возвратился опять в сопровождении Гуттера и Генриха Марча. Бахта поняла, что пленников призвали на допрос. «Дочь моя», — сказал главный вождь молодой Деловарки, — «спроси у этой седой бороды, Зачем он пришел в наш лагерь? Вахта повиновалась. Старик Гуттер прямо и без всяких уловок отвечал, что его намерение было резать своих неприятелей без различия возраста и пола, чтобы повладеть их скальпами, за которые колониальное правительство назначило огромные премии. Такой же ответ принужден был дать и Генрих Марч, понимавший бесполезность всяких выдумок и уверток. Затем ракетские начальники, считая это дело оконченным, разошлись в разные стороны, оставив пленников наедине с обеими молодыми девушками. «Не буду тебя бронить, милая Гетти, за твой безрассудный план», — сказал старик Гуттер, усаживаясь подле дочери. «Скажи-ка лучше нам, что предпринимает зверобой для нашего освобождения». «Батюшка, Зверобой и Юдиф совсем не знали, что я намерена оставить ковчег. Они боятся, как бы ракезы не построили плод, чтобы добраться до замка, и думают больше о его защите, чем о том, чтобы идти вам на помощь». «Нет, нет, нет», — сказала Вахта с величайшую живостью, так, однако, чтобы нельзя было ее подслушать за несколько шагов. «Зверобой совсем не такой человек». Он не думает о себе, когда друг в беде. Поможет всем, и все воротятся домой. «Это не дурно, дядя Том», — сказал Гэри, улыбаясь. «Если смазливая индианка вмешается в дело, можно провести с нею самого черта». «Не говорите громко», — заметила Вахта. «Некоторые ирокезы знают язык Янки, и все имеют уши Янки». «Друг ты нам или не друг, молодая женщина?» — спросил Гуттер, принимая живейшее участие в разговоре. «Если друг, то тебе будет хорошая награда, и мы немедленно возвратим тебя домой». «Или поживитесь моими волосами», — возразила Вахта с холодной иронией. «Нечего говорить о том, что прошло. То была ошибка. На ничего не сделаешь, молодая женщина. Заметь это хорошенько». «Батюшка», — сказала Гетти, — «Юдив думает вскрыть большой сундук, чтоб сокровищами его купить твою свободу». Старик нахмурился и проворчал какие-то невнятные фразы. «Отчего же не разломать сундука?» — прибавила Вахта. «Жизнь дороже старого сундука». «Вы не знаете, чего просите», — угрюмо отвечал Томас Гуттер. «Обе вы глупые девчонки, я советую вам держать язык за зубами». Бр, Дикари, по-видимому, вовсе не заботятся о нас. А это слишком дурной признак. Нужно на что-нибудь решиться, и чем скорее, тем лучше. Как ты думаешь, можно ли положиться на эту молодую женщину?» «Слушай, старик», — сказала Деловарка торжественным тоном. «Вахта не была и не будет иракестской женщиной. Она Деловарка душой и телом» чувствами и сердцем. Она также пленница. Пленники помогают друг другу. Ни слова больше. Дочь останется с отцом. Вахта придет навестить подругу. Все будет иметь хороший вид. Тогда ей скажут, что делать. С этими словами молодая девушка встала и спокойно отправилась в свой шалаш, как будто ей не было никакого дела до бледнолицых.